Как только наша аудиенция в замке была закончена, нам сказали отправиться с рапортом в гирзию авантюристов. Какая причина у них могла быть для того, чтобы так скоро после нашего возвращения в город снова нас вызвать? Если спросить меня, я бы предположил, что у них есть для нас какая-то новая работа. И я оказался прав. Итак, о вашей следующей работе. Мы с темной эльфийкой сидели за одним столом с этим человеком. Он выглядит как государственный служащий и разговаривает с нами, постоянно просматривая заметки в руке. Вы отправляетесь на запад от Риклиса на конном экипаже. Это займет у вас около дня. Добраться до места назначения... Mm, извините, вы уверены, что эта работа предназначена для нас? Что? Извините, что так внезапно вас прерываю, но разве мы не заслуживаем небольшой перерыв? Каждый день нас постоянно отправляют на фронт. Я бы хотел получить, по крайней мере, один выходной, чтобы выздороветь. Однако этому человеку всё равно. Я всё же хотел бы, чтобы вы послушали то, что я должен сказать. Я лишь даю вам ту информацию, которую гильзии правительство предоставили мне. В военное время такие члены гильзии, как вы, стали первой линией обороны нашей Великой Империи. Кроме того, у вас нет права на то, чтобы уставать. Ясно. Итак, вы отправитесь... Тёмная эльфийка смотрела на него убийственно пристально. Если бы не её рабский ошейник, уверен, она уже давно достала бы свой меч и разрезала чиновника на мелкие кусочки. Жалобы сотрудников растут. Это только вопрос времени, когда случится забастовка. Я хочу отдохнуть. Как долго продлится эта следующая миссия? Я никогда бы не подумал, что после прибытия в подобный мир меча и магии, отчаянно захочу быть здесь обычным чернорабочим. Даже если меня затем дважды повысят, я не нахожу никакой пользы от этого. Вместо того, чтобы получать повышение, я хочу лишь съесть еду, которую приготовила София, и поговорить с ней, отдыхая в нашем общежитии. Моё сердце, которое стало диким после этих дней, проведённых на поле боя, жаждет Софии. Я предпочёл бы провести это время с Софией, надеясь также при случае увидеть трусики учителя Эдиты, когда она будет садиться, перекрещивая ноги. В настоящее время ещё одна область подвергается нападению Республики Пусси. У двери гильдии вас ждёт экипаж, который доставит вас к месту назначения. После этого вам дадут дальнейшие инструкции. Я понимаю. Только есть одна вещь, которую я хотел бы знать. Что это? Я бы хотел узнать имя человека, который так заботится о нас изо дня в день. Ты хочешь узнать моё имя? Да. Я сомневаюсь, что если буду ему жаловаться, то это окажется хоть сколько-то полезно. Итак, думаю, я могу попробовать быть более тактичным. Он ничего не потеряет, назвав мне своё имя. Возможно, у него даже сложилось хорошее мнение обо мне, поскольку он знает о моих отношениях с Мерседес. Можешь называть меня Нейман. Несмотря на то, что мы уже знакомы друг с другом несколько дней, я никогда не обращал внимания на его внешность. Кажется, ему уже около двадцати. Его, вероятно, всё-таки можно назвать молодым человеком. У него чёрные волосы и отличительные зелёные глаза цвета мха. Его одежда была довольно стандартной для чиновника Империи Пенни. На нём брюки высвешившего зелёного цвета с чёрными ботинками и белая рубашка, которая застёгивается на пуговицы донизу, с чёрным фраком поверх. Он похож на человека, которого можно было бы встретить в Европе в 1800-х годах. У него лицо красивого западного человека. Чёрт возьми! Хотя сложившаяся ситуация может быть временной. Нейман, ты сейчас прямо как мой босс. Мне бы хотелось, чтобы мы могли говорить друг с другом более непринужденно, пока я как будто твой подчиненный. Как звучит? Ты хочешь, чтобы мы говорили друг с другом более непринужденно? Да. Разве не находишь, что для босса и его подчиненных более естественно общаться без напряга? В конце концов, именно благодаря миссиям, которые ты нам поручил, мы смогли так много всего сделать. Итак. «Я хотел бы поднять тост за всё то хорошее, что тебе удалось сделать для нас». Тёмная эльфика посмотрела на меня, как бы говоря, «Что ты делаешь?» «Но у меня есть план. Самое важное в феодальном обществе – это проявлять уважение к тем, кто находится выше тебя в ранге. Даже если этот человек не является членом благородной семьи, даже если тебе приходится делать то, что унижает тебя, в этом обществе поддержка вашего начальства может вылиться в разницу между жизнью и смертью». Что скажешь? Ну, если ты так выражаешься. Он так легко сдался, потому что у нас были такие отличные результаты? Какая бы ни была причина, я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы немного ещё надавить. Нам действительно нужно всего одну ночь отдохнуть. Мы можем остаться здесь и выпить вместе. Это будет мне в удовольствие. Нет, я не уверен. Конечно, она тоже будет с нами. Уверен, в компании с ней нам будет на что посмотреть, пока мы будем выпивать. Ой, думаешь, можешь говорить всё, что в голову взбрендит? Уверен, тёмная эльфийка в нескольких шагах от того, чтобы меня убить. Но я должен её игнорировать. Думаю, я найду для Софии такой же ошейник, как тот, который носит тёмная эльфийка. Кроме того, я создам командную фразу, которая будет слегка затягивать его, когда я буду произносить её. В любом случае, давайте сосредоточимся на том, чтобы победить этого босса. Или, если хочешь, я могу пожаловаться Имперскому Рыцарю на то, что ты заставляешь нас неустанно работать совсем без перерывов. Эффект от упоминания имени Мерседес был необычайным. Чиновник сдался почти сразу. Я... я понимаю. Мы можем отложить вашу поездку на один день. Не нужно беспокоить Имперского Рыцаря чем-то подобным. Спасибо. Он такой понимающий человек. Наконец-то мы сможем провести ночь в постели. Мы провели ночь в гильдии, выпивая в компании с этим чиновником. Под влиянием алкоголя чиновник стал более разговорчивым и начал выражать нам всё, чем он сам был недоволен. Я... Я должен был жить в столице с моей дочерью. Если бы не эти ублюдки в верхах... Я мог бы жить с ней мирной жизнью. Но я был так высокомерен, когда только начинал. Я наживал себе врагов одного за другим, пока они наконец не сговорились и не бросили меня гнить здесь. Чёрт возьми! Ясно. Ну, это... Он плачет о своей потерянной молодости. И пьёт много алкоголя. А, Тёмная Эльфийка, закажи ещё немного. Конечно. Чиновник в полной мере воспользовался моим предложением самому заплатить за ужин и заказывал каждый пункт из меню. Тёмная Эльфийка и я не возражали против этого, ведь нам и самим хотелось хорошо отъесться после этих нескольких дней, проведённых в дороге, когда наш рацион был крайне скудным. Послушайте, наконец, я наконец смог купить дом. Тем не менее, прежде чем я даже в него въехал, меня отправили в это проклятое место. Разве мне запрещено наслаждаться жизнью? Мне суждено прожить оставшуюся часть моей никчемной жизни, продолжая торчать в этой дыре! Пошло оно всё к чёрту! Никто не сможет понять мою боль! О, да, да. Я уверен, что ты просто очень много работал. Нейман, похоже, проводил жизнь в роскоши, прежде чем его отправили сюда. Кажется, его карьера шла круто в гору, прежде чем зависть начальства внезапно ему помешала. Теперь, когда его отправили в Триклес, я сомневаюсь, что он сможет хоть что-то сделать, чтобы вернуться на свою прежнюю позицию. Хотя, на первый взгляд, работа чиновника на фронте кажется престижной, это явно не идёт ни в какое сравнение с мирной жизнью со своей семьёй столице «Я работал! Я работал больше всех!» И вынужден был оставить свою дочь, когда она еще была такой юной. Что? Что произойдет, если ей будет нужен отец, а меня не будет рядом? Уйдет ли моя жена к другому мужчине? Нет. Пожалуйста, Нина, не оставляй меня. Я уверен, все будет хорошо. Нейман, ты такой привлекательный парень. Ты, ты действительно так считаешь? Как ты можешь быть уверен, что она меня не потянет Я уверен, она не сможет найти никого лучше тебя. Правда? Скажи мне ещё раз, что я привлекателен. Почему такой страшный лицом человек, как я, должен общаться с парнем, который заставит меня завтра отправиться на фронт? Почему я должен утешать этого красавца с женой, ребёнком и домом? Это какая-то жестокая шутка. мирно смехается надо мной. В конце концов, этот мир несправедлив. Ой, поставь эту тарелку сюда. О, конечно. Я взял тарелку, которую мне протянула тёмная эльфийка. В ней было восхитительное блюдо, напоминающее мне жареную курицу. И поставила её на стол. Простите, официант. Эльфийка хочет ещё еды. Сейчас. Стой, этого блюда надо две порции. Конечно. Ой-ой, разве этот человек не слишком много ест? Остальные клиенты продолжали есть, громко разговаривая, тогда как мы с тёмной эльфикой ели молча.